Есть то, что называется машинной вознёй, борьба за власть, борьба за выживание. В ней дико или цивилизованно су улыбка лицемерия перегрызает друг другу горло. От такой борьбы нормальному человеку лучше держаться подальше. Но есть борьба добра со злом. Она протекает на многих уровнях жизни: внутри человека, внутри группы людей, когда человечность и самоотверженность сражаются с корыстью и подлостью. Внутри государства, когда светское и духовное жречество погоняет народ какой-то идеей Когда народ самоотверженно выдаёт на горы миллионы тонн и складывает из них экономическую мощь государства, а жрецы, ухмыляясь в свои мантии, растаскивают государство по иностранным банкам. Борьба между государствами, когда в одном из них кто-то решает накормить себя и свой народ за счёт других народов и государств и даёт психологам задачу придумать эффективные методы ведения психологической войны, технологию утончённого обмана. Относительно того, что одним из главных элементов цивилизованной в кавычках жизни в современном мире является ложь, ни у кого из нас нет сомнений. Это истина уже успела стать банальной. Но в отношении мира духовных явлений нематериальных у нас ещё не выработаны критерии распознавания истины и лжи. Да и как может выработать общество, если духовная реальность отрицается большинством жрецов науки и отдаётся в полное распоряжение жрецов религии, которые поделили людей на сотни враждующих группировок. А между тем иногда можно заметить странную связь между происходящими на земле политическими битвами и явлениями НЛО. Мир большой политики и мир духовный имеют какие-то общие события и каких-то общих героев. Наблюдение берём из книги Владимира Ожажи В декабре 1989 года, в месяц бурных политических событий в Болгарии, произошла серия появлений НЛО над Софией, которая не привлекла к себе особого внимания общественности. Однако жители города Бланки, недалеко от болгарской столицы, были по-настоящему взволнованы, ибо несколько дней подряд они наблюдали в небе пролёты грушевидного светящегося тела. Неопознанный объект явно двигател к району правительственной резиденции, где в то время содержался в изоляции бывший президент Болгарии Тодор Живков. Как рассказывала режиссёр болгарского телевидения Зиновия Янкова, 17 декабря 1989 года она проснулась словно кем-то разбуженная без 10:30 утра. Свидетельница, проснувшись незадолго до рассвета, застала уже конец необычной ночной деятельности. Комната санатория, в которой находилась Сенкова, показалась ей залитной необычайно мягко-розовым светом. Женщина встала, вышла на балкон и увидела ярко светящееся тело над деревней Михайлове и неизвестный объект над правительственной резиденцией. Он имел форму рыбы без хвоста с двумя косами-антеннами, направленными вниз. Вокруг царила странная тишина. Сторожевые собаки, обычно подвывающие по ночам, на этот раз притаились. И вдруг в этой завораживающей тишине Янковый послышался стук, похожий на цокот лошадиных копыт. Она посмотрела вниз. Асфальт на тротуаре был весь в снегу, и по нему размешасто шагали они. Судя по высоте телеграфных столбов, пришельцы имели рост около 3 м. Одна из фигур была серая, одежде напоминала комбинезоны. Лица скрыты словно гладкой маской, руки длинные, ниже колен, а ноги начинались, как будто сразу от талии. Шагали они, сгибая ног ступни не было видно. Вторая фигура совершенно такая же, как и первая, была совсем чёрной. Оба пришельца шагали дружно в ногу, как солдаты. Шли, шли и скрылись за углом. Почти в то же время и в том же месте нашёлся ещё один очевидец того же происшествия, но, возможно, он застал другой его момент, потому что пришельцев было уже трое и выглядели они по-другому. Полковник танковых войск Гончаев Иванов, спокойный, уравновешенный человек, не способный поддаться на иллюзию. Рано утром 17 декабря 1989 года он проснулся от шума в коридоре. Вышел из своей комнаты и увидел в западном направлении тело, летящее на юг. Оно имело форму рыбы, двигалось бесшумно и при этом меняло форму.